Винни-Пух. Глава шестая, в которой Винни-Пух изобретает новую игру, и в неё вкручается ИАИА. К тому времени, когда речка добралась до края леса, она очень выросла, выросла в настоящую реку. И сделавшись взрослой, она перестала прыгать и скакать и вертеться, как в начале в детстве, а уже двигалась плавно и медленно. И ведь теперь она знала, куда идёт, и говорила самой себе: "Спешить не зачем". Когда-нибудь все там уже будем. Зато все впадавшие в неё маленькие ручейки носились по лесу назад и вперёд без устали, мелькали то тут, то там. Ведь им нужно было так много, так много увидеть и узнать. Широкая тропа, пожалуй, её можно было даже назвать дорогой, вела из внешнего мира в лес. Наbereть тем, как попасть в лес, ей нужно было перебираться через эту реку. И там, где река и дороги встречались, Был деревянный мостик, почти такой же ширины, как и сама дорога, и с деревянными перилами по обеим сторонам. Кристейф и Робин, пожалуй, мог даже положить подбородок на верхнюю перекладину перил, если бы сильно захотел. Но гораздо интереснее было бы встать на нижнюю перекладину, наклониться пониже и смотреть вниз на реку, медленно скользившую куда-то. и винь не пух, и если бы захотел, пожалуй, мог бы даже положить подбородок на нижнюю перекладину, но куда интереснее было лечь на животик, просунуть голову под перекладину и смотреть, как внизу медленно скользит речка. Для пятачка же и крошкиру это было единственным способом полюбоваться рекой, потому что они были и так маленькие, поэтому никак не доставали даже до самой нижней перекладинки. Они ложились под неё и смотрели также на реку. А река, она все текла и текла медленно и плавно. Ведь спешить ей было далеко некуда. Однажды по пути к мостику Винни-Пух старался сочинять какой-то стишок про самые шишки, потому что кругом валялось множество шишек. А у Винни было очень поэтическое настроение. Он взял одну шишку, посмотрел на нее и сказал про себя. Это очень хорошая шишка. И, конечно, она должна с чем-нибудь рифмоваться. Сперва он ничего не смог придумать, а потом ему вдруг пришло в голову вот это вот. Ах, растут на ёлке шишки не для плюшевого мишки. Да, хотя это как-то неправильно, сказал он. Потому что шишки мне могут пригодиться, а потому мы с ними так хорошо рифмуемся: мешки-шишки. Тут ему пришло в голову новость ещё. Не странно ли, что волки не могут жить на ёлке, хотя волки и ёлки тоже хорошо дрифмуются, пояснил Пуха продолжил. Живут на ёлке белки, хоть ёлки и не ёлки. Тем временем Винни как раз подошёл к мосту, и так как он не смотрел себе под ноги, споткнулся и шишка выскользнула из его лап и упала прямо в воду. Эх, как обидно. сказал Пух, глядя, как шишка медленно проплывает в сторону моста. Он хотел сходить за новой, которую тоже можно было бы с чем-то срифмовать, но потом подумал, что лучше он просто поглядит на речку, потому что денёк был такой славный. Винни-Пух лёг на пузе и стал смотреть на речку. А там медленно и плавно скользила вдаль. И вдруг из-под моста появилась уже его шишка, тоже плавно скользившая вдаль. Как интересно. Я уронил её с той стороны, а она выплывает с этой. Интересно. А все шишки так делают. Он пошёл и набрал ещё шишек. Да. Они все так делали. Он бросил две шишки и сразу стал ждать, какая из них выплывет первой. Но так как они были одинакового размера, Пух не знал, была ли это так, как он задумывал, или уже другая. Тогда в следующий раз он бросил уже большую шишку, а потом маленькую. И большая выпала первой, как он и думал, а маленькая уже последняя. И к тому же, когда Винни пошел домой пить чай, он уже выиграл тридцать шесть раз и проиграл двадцать восемь. Иными словами, он выигрывал, ну. снимите сами, знаете, сколько, вот сами знаете, сколько. И вы узнаете, сколько раз он выиграл или сколько раз он проиграл. Если вам так сильно интересно, так появился на свет игра, которую потом Пух назвал игрой попушишкой в честь самого Винни-Пуха, который её и забрёл и научил играть в неё всех своих друзей. Только потом она стала уже до палочек, потому что палочки легче различать. А игру назвали просто игрой в пастики. И в этом названии осталось лишь пу, от пуха, а от шишек вообще ничего не осталось. И вот однажды пух и петячок и кролик, да и крошка ру, играли в пустячки. Они бросали палочки по команде кролика, а потом мчались на другую сторону моста и все глядели вниз, ожидая, чья же палочка выплывет первой. Ждать приходилось очень подолгу, потому что река была в тот день очень и очень ленивая и казалась вообще не думала о том, чтобы двигаться к цели. Это вот моя. крикнул Крошкар. Нет, это не моя, это Лугая. Это это твой питочок. А я думал, это моя. Нет, не моя. Вот она. Нет, и это не она. Отчеп. Чья... Тогда твоя Пух. Да нет как-то. Отвечал Пух. Значит, ковёльная моя. Сказал Луга. Кролик, моя палка пропала. Они всегда заставляют ждать дольше, чем вы думаете, сказал кролик. А сколько ты думаешь, они заставляют нас ждать? спросил Ру. Да вон твоя палка, вдруг сказал мне Пух. Э нет, это моя палка, она сероватая, сказал пятачок, сам не решаясь высунуться дальше из-за боязни реки. А, да, да. Даже я её вижу вон, плывёт она в мою сторону. Кролик высунулся дальше всех, высматривая свою палочку. Крошкару прыгнул, как заводной пчеща. Палка, палка поскорее. И пятачок тоже ужасно волновался, потому что ведь, казалось, только его палочка куда-то там уплыла. А это означает, что он выигрывает? Ох, уплывает, сказал Пух. А ты вин Что там не моя? взволнованно сказал пятачок. Да, потому что она большая и серая. Вон там плывёт, большая и серая. Ой, нет, это не она. Это же я! Из-под моста выплыл и а! Я! закричали разом все. Да спокойно и величественно он, задрав свой нос в небо, да и четыре лапки, плыл по реке. Я! запищал крошка Руб в не себя от волнения. Неужели? Отозвался ИА. Он попал в небольшой водоворот и трижды плавно повернулся вокруг своей оси. А я думал, кто это? Я и не знал, что ты тоже играешь. Сказал крошкару. А я и не играю, ответил ИА. А что же ты там делаешь? Спросил кролик. Можешь отгадать? В трех раз. Кролик. Рою землю неправильно. Прыгаю по веткам неправильно. Жду, чтобы мне хотя бы кто-нибудь помог выбраться из реки. Вот теперь правильно. Дай те круику время подумать, и он всегда всё отгадает. Ой-а. А что же там мы, и... я хочу сказать, как же там ты думаешь, если мы? Да. Сказал и А. Конечно, один из этих двух вариантов будет абсолютно правильен. Спасибо тебе, Пух. Ой, а он плывет все кругом-то кругом. Да сказал Крошка Ру, совершенно захватенный этим зрелищем. А почему бы и нет? Холодно, отвечал и А. А я тоже умею плавать. Гордо сказал Крошка Ру. Но не кругом. Круго gongerст труднее. Я сегодня вообще плавать не собирался, продолжал он, медленно вращаясь. Но уж если пришлось, то, мне кажется, лёгкое вращательное движение справа налево или, по-моему, даже вернее сказать, справа не в слево направо. При всех обстоятельствах это лишь моё личное дело. В тут наступило молчание. Все задумались. Я, кажется, вроде как придумал, сказал Винни-Пух. Но я не особо толу уверен, что это будет таки хорошо, если честно. Я тоже, сказал ИА. Ладно, выкладывай, Винни-Пух, говори уже, сказал Кролик. Нем бросать камни и всякие вещи в реку с одного бока. То. Я подумал о волны. А если волны прибьют я к берегу? "О, это очень хорошая идея", сказал кролик, и Винни-Пух снова повеселел. "Ага. Очень. Когда я захочу, чтобы меня прибили Винни-Пух, я вам обязательно сообщу", сказал и а. а, -а, -а, -а "Мы случайно в него-то не попали?" тревожно спросил пятачок. Или вдруг случайно не попадём в него, сказал Иа. Обдумать все эти возможности, бедачок, при, где, чем вы начнёте развлекаться. Нови не мог уже притащил свой самый большой камень, какой только мог поднять, и склонился над водой, держа его в лапках. Я его не брошу, я его просто уроню. что тут уж не в промахнусь. То есть я хочу сказать, я не пропаду. Ведь ты будешь спокойно плыть, никто в тебя расаться не будет. Ты ведь не можешь на минутку пересотвертеться. Ведь это меня сбивает, да? Объяснял он. Да нет. А вот именно. А вертеться мне, знаете ли, нравится. Кролик почувствовал, что пора уже взять ему на себя всякое командование. "Ну пух", сказал он. "Когда я скажу пора, ты можешь пускать камень и а. Когда я крикну пора, пух, давай. Пускай камни. Большое тебе спасибо, кролик. Полагаю, я узнаю без тебя, что и в меня попали. Ну пух, готов? Виночек, давай, тут бегайся немного от пуха, ты ему мешаешь. Ру Чуть-чуть назад. Ну, все готовы? Не особо, сказал и А. Пора, сказал кролик. И Пух опустил камень, раздался громкий всплеск, и А исчез. Момент был волнующим, особенно для наблюдателей на мосту. Они все глядели во все свои глаза, и даже вид палочки Петочка, которая всплыла чуть-чуть впереди кроличьей палочки, не так сильно развеселило их, как если бы... Они что, могли их и ждать? А потом, как раз в тот самый момент, когда Пох уж начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень или неправильную реку, или вообще неправильный день для своей идеи, что до серое появилось на прибрежной отмели. Постепенно он становился всё больше и больше, и наконец стало ясно, что это был сам ИА, который выходил из воды. С дружным воплем все кинулись с моста. Они дошли и тянули, поталкивали, и вскоре я стала твёрдую почву. Ой, я, ну да почему я там мокрый? сказал пятачок, пощупав его. Я отряхнулся и попросил кого-нибудь объяснить пятачку, что же происходит, когда вы находитесь в воде довольно долгое время. Ух, молодец, пух, великодушно сказал кролик. Да, нам пришла в голову пришла неплохая идея. Какую какую идею? Прибить тебя вот так вот к берегу. Прибить меня? удивленно сказал ИА. Прибить? Вы что думаете? Прибили, да? Да я просто нырнул. Пук запустил в меня огромным камнем, чтобы избежать тяжелого удара в грудь. Я нырнул и подплыл к берегу. Это не правда! Шипнул Пятачок ухо, чтобы его утешить. По-моему, тоже, – нерешительно сказал Пух. И я, он так просто всегда делает, – сказал Пятачок. Я лично считаю, что ты очень хорошо придумал. Пух немножко утешился, ведь если бы медведь с опилками в голове, хотя бы иногда с огорчением обнаруживал, что мысли, которые казалось ему очень даже дельные, пока она была в голове, оказалось совсем не такой. Как и выходила наружу, и как бы на нее посмотрели другие, сильно бы огорчало такого. Но как бы то ни было, я был в реке, а теперь его там и нет, так что, в общем-то, сильно плохого не много. В итоге Пух сделал точно так же, как и должен был сделать. Ну и как я туда упала, я? – спросил кролик, вытирая его носовым платочком пятачка. Я и не падал. ответил ИА. "То как же тогда? На меня наскочили", сказал ИА. "Ой! Тебя кто-нибудь толкнул?" сказал взволнованный Ру. "Кто ты наскочил на меня? Я стоял на берегу реки и размышлял". "Размышлял? Я надеюсь, кто-нибудь из вас понимает это слово". И вдруг я ощутил сильный носк. Ой! Ахнуло все общество. А ты уверен, что ты не поскользнулся? Рассудительно спросил кролик. Конечно, я поскользнулся. Если вы стоите на скользком берегу реки и кто-то внезапно носкакивает на вас сзади, вы, конечно же, поскользнётесь. А что вы ещё можете предположить? Но кто это сделал? Спросил крошкару. И они ответили. Наверное, это фиг был. Тревога сказал пятачок. Слушай, а вот он шутил или так нарочно сделал? Ну я хочу сказать. Начал спрашивать Винни-Пух. Я об этом самого себя в реке уже сколько спрашиваю, медвежонок Пух. Даже на самом дне реки не переставал спрашивать тебя, что же это за дружеская шутка или, может быть, на какой-то обдуманный нападении. И когда я всплывал на поверхность, я ответил себе мокрое дело. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Но где был тигр? – спросил кролик. И прежде чем я успел ответить, раздался громкий треск, и из камышей появился тигр с собственной персоной. Всем привет! – весело сказал тигр. Здравствуй, тигла! – сказал крошкару. Кролик вдруг ужасно надулся. Тигра, сказал он торжественно, будь любезен, объясни к наму, что же сейчас произошло. Когда сейчас? ответил тигра, слегка смутившись. Когда ты носкочил на ИА и столкнул его в реку? У меня не носкакивал? Нет, ты носкочил на меня. Мрачно сказал ИА. Нет, не носкакивал. У меня просто был кашель, и я случайно задихал, сказал: "Гах". "Ты что, птачок?" спросил кролик, "помогай птачку встать и отряхнуть пыль. Ну что, всё в порядке с тобой?" "Да, я отня шитонасти", сказал птачок дрожащим голосом. "Ну вот ты и называешь это наскакивать", сказал и "а", "налетать на людей". Неожиданно. Вот как это называется. Очень неприятная привычка. У меня нет возражений против пребывания тигра в лесу, продолжал он, потому что лес-то большой, и в нём сколько угодно места для того, чтобы и прыгать и скакать. Но я не понимаю, зачем он должен приходить в мой маленький уголок леса и наскакивать на меня. Главное, что в моём уголке, а нет ничего особенного. Конечно, для тех, кто любит холод, сырость и колючки, в нём есть известная прелесть. Но во всех остальных отношениях это самый обычный уголок. Если кому-то пришла охота на ска. Да я не наскакивал, я кашлял. Сказало прямо тигра. Над ней реки. В этом как-то трудно разобраться. Заметил и А Так вот. Сказал кролик. Всё что угодно. Я могу сказать по этому поводу. Ну вот, хорошо. Вот идёт Кристофер Робин, так что пусть он это и скажет. Кристофер Робин шёл по лесной дорожке в таком солнечном и безоблачном настроении, как будто бы, например, 2жды 12 это пастики. И думала о том, что если он в таком день встанет на нижнюю перекладину перил моста и наклонится прямо над рекой, он вдруг узнает всё-всё-всё на свете. И тогда он расскажет всё это Пуху, который пока ещё знает не всё на свете. Но когда он подошёл к мосту и увидел всех своих друзей, он понял, что сегодня совсем не такой же хороший день, а другой день, когда нужно что-то делать. История такая, как Кристофер Робин. Начал кролик Тигра. Ничего подобного, сказал Тигра. Как бы то ни было, я оказался там, сказал Иа. Да он же, наверное, не хотел этого, сказал Пух. Он, он, он просто, просто хоть такой, сказал Пятачок. От природы. А ну поплобы на скотине меня тягло, жаром заявил Крошка Ру. Я Ти, включи, тот поплывет носкотить на меня, и мы посмотрим, кто кого. Ну, ну, сказал кролик. Я думаю, мы окажемся от мысли говорить всем сразу. Вопрос в том, что думает об этом сам Кристофер Робин. Я просто кашлянул, сказал Тикра. Нет, он носкотил, сказал ИА. Ну, может быть, только немножко носкотил, сказала Тикра. Так тихо! сказал кролик, подняв свою лапку. Что думаю, это об этом Кристофер Робин, мы так и не узнали. Вот в чём был вопрос. Ну, сказал Кристофер Робин: "Не очень понимаю, о чём идёт речь. Понимаете? Я думаю, ну, сказали все. Я думаю, что сейчас-то всё пустяки. Пойдёмте играть, а?" Так они и сделали. И представьте себе, что ИА, который никогда раньше не играл в эту игру, выигрывал чаще всех. Окрошкору два раза сваливался в реку. Первый раз случайно, а второй раз нарочно, потому что увидел, что из леса выходит Кенга и понял, что ему всё равно придётся сейчас отправляться спать. Кролик сказал, что он пойдёт с ним, а тигры и Иа, ИА тоже ушли вместе, потому что ИА решила объяснить тигре, как выигрывать в пустики. Ведь нужно пускать палочку с подковыркой, если ты понимаешь, о чем я хочу тебе сказать, Тигра. А Кристофер Робин и Пух и Пятачок остались на мосту. Долгое время они выглядывали вниз, на саму речку, ничего даже не говоря. И река тоже им ничего не говорила, потому что ей было очень спокойно и хорошо об этот солнечный полдень. С -с -с тигра, в общем, ты, ты настоящий хороший человек. Лениво сказал Пятачок. Но, да, конечно, сказал Кристофер Робин. Вообще, мы все настоящие ребята, сказал Пух. Я так думаю, но я не уверен, что я прав, добавил он. Конечно, ты прав, сказал Кристофер Робин.